Глава 3 А затем этот день. Россыпь мгновений за гранью описания. Привкус, помимо многих прочих, некоего непотребства. Она сидит с родителями, видит, как приезжает Тим в кресле-каталке, кресло толкает его отец. Лицо у Тима как мрамор. У его отца красное, воспалённое, изнутри обваренное. Они направляются к передней скамье, и руки ложатся им на плечи и спины: мужские руки, женские легкие, как крылья. Отклика на них нет. Может, их и не замечают. Следом входят миссис レッドбоун двойняшки, магнус и его жена с детьми, девочки в черных бархатных пальто, мальчики в униформах далеких дорогих школ. Мод замечает только магнус, кивает ей, затем деловито переключается на родных. Церковь в городе, мемориальные таблички, стройные колонны Из-за конструится разреженный ноябрьский свет к кафедре в форме птицы ведет тугая спираль каменных ступеней. Викарий, не старый Виктарий, приходивший в коттедж, а гораздо моложе, какой-то знакомый Редбоунов, В церкви установлена система звукоусиления, индукционная петля, и голос викария вольно летает в воздухе горят свечи всем раздали по свечечки кашель шепотки иногда рык стон как из львятника пришла маленькая директриса с помощницей мисс Бизли и полдюжина одноклассников из самых уравновешенных самых надежных. мисс Бизли когда надо касается того или другого ребенка, успокоить привести в чувство тиш и лелли на четвертой скамье позади редбоунов обе в черных костюмах вроде мужских но обе их яркие шарфы азиатские если зарыться лицом будут пахнуть сандаловым деревом или розовым эфирным маслом перед ними двойняшки за последний год стали почти красавицами Заплетенные волосы как блеск золота в тени мать держит тима за руку спина у нее очень прямая Слезы капают с подбородка свечка в руке свечное пламя дрожит Поет хор какая-то женщина Мотоев в жизни не видела, читая стихотворение Эленор Фарджон. Примечание. Эленор Фарджон, 1881-1965 годы, популярная и плодовитая английская детская писательница. Конец примечания. Затем викарий приглашает Магнуса レッドбоуна сказать несколько слов от имени родных. Говорит он хорошо. Минуты три или четыре. Любезно благодарит всех, кто проявил любовь и поддержку, кто приехал издалека. Школу, хор. Не следа циничного, легкомысленного Магнуса. Магнуса, который сдергивал с себя полотенце, дабы показаться новой подруге брата. Он садится, и его жена склоняется к нему, что-то шепчет. Больше делать особо нечего. Отец Мот скатал программку в трубку, сжимает в кулаке точно жезл, стучит ею по ноге. Миссис Темп старается не пролить свечной воск на стёганную куртку. Малейшая мелочь, малейший жест способен сейчас запалить эту церковь и сжечь дотла. Ни шевельнуться, ни застыть, никто не может дышать нечем. Наверняка скоро кто-нибудь грохнется в обморок. Под затихающие ноты последнего музыкального фрагмента Тимов отец рывком встает и слепо сворачивает в проход, толстой ляжкой ударившись по спинку скамьи. Викарий просит всех задуть свечи. Одна свеча останется гореть на алтаре и это объясняет он вероятно для детей такой символ «Пойдем, Моди, говорит ее мать. Все уходят. Первыми удаляются дети. Мисс Бизли выводит их, собирает и пересчитывает у покойницких ворот. На дороге ждет школьный автобус из другого автопарка. Шофер в пиджаке и галстуке стоит рядом, готов погрузить детей на борт. У дверей церкви, где жёлтая листва прихотливыми узорами испятнала темноту мокрой тропинки, викарий слушает Тимову мать. Отца не видно. Следу тому следу, который заволакивал по лестнице большое полированное изголовье, перепоручили Тима в кресле каталки. Всякий раз, когда тот оборачивается, след тормозит, а Белла наклоняется послушать, что Тим хочет сказать. Затем она выпрямляется, и это сигнал для следа пора толкать дальше. Мод стоит в глубине двора под деревом, под старым каштаном, сума сбродным и великолепным она в офисном костюме с непокрытой головой слегка похудела фунтов на семь 8 холодно но пальто висит у нее на руке она ждёт родителей не понимают куда они подевались не надо ли их поискать люди украдкой на нее косятся кое-кто что-то шепчет ей Слова теряются. Их впитывает сырой воздух. Кто-то подходит сзади, трогает ее за локоть. Женщина из полиции, блондинка, которая стряхивала капли с плеч. Она сегодня в штатском. Мистер レッドбоун сказал: "Это ничего, если я приду", говорит она. "Мы иногда ходим, не всегда. Вы же не против?" Она ждет ответа, затем кивает, словно сойдет и молчание. Словно иного ответа она, пожалуй, и не ждала. "Давайте я постою с вами", говорит она. "Пока вы не будете готовы".